Глава 8. С утра меня снова забрал Сахно. Можно подумать, что вчерашнее пиршество на Камбузе мне только приснилось. Однако, бредя за Мичманом, я заметил старшину второй статьи Мотыля, мирно беседующего о чем-то с нашим Поповских. Через час, когда я заготовил продукты на выдачу, к Сахно пришел вчерашний грузин. Они отправили меня во своясе, сами же заперлись на складе и начали что-то обсуждать. В роте на центральной палубе стоял вахтенный из старшего призыва и боролся за чистоту. Пытался отдраить гуталиновые мазки от ботинок на светлом линолеуме. «Опа! Карасик приплыл!» — обрадовался он и скинул мне в руки русалку. «Ну-ка давай, шурши, соложонок!» Приплыли. «Да что за ерунда такая? Кто же меня теперь спасет от припашек? Встать в позу? Или...» додумать да я не успел!» Через коммингс перелетел посыльный по штабу и затараторил. «Мля, кто балет? На второе учебное место к бассейну дельфинчиком! Быстренько! Там минер тебя ждет!» «Наверное, тоже связист. Они тараторить любят». Я откинул швабру к стенке, с сожалением пожал плечами и побежал к бассейну. Сегодня там не было занятий. Фон Болев уже плескался в воде. На нем был легкий иностранный гидрокостюм с преобладанием зеленых и синих тонов. На груди возле клапана подкачки красовался шильдик с надписью кусто фран Увидев меня дитер помахал рукой ушел под воду через несколько секунд вынырнул возле моего края и стащил с головы капюшон. он как ни странно был в наушниках вот эта вещь даже под водой работает Увидев мое удивление Дитер чуть ли не по пояс выскочил из воды и оставался в таком положении несколько секунд На грузовом поясе у него болтался, прорезиненный чехол. «Видал?» Сам соорудил, чехол у связистов выпросил. «Звук под водой охренительный, хотя приемник без антенны», — проорал он, вытащил наушники, после чего продолжал намного тише. «У тебя, матрос, есть два часа на все свои клистерофобии и прочую психологическую херню. Учить буду жестко». «Семен и Мотыль уже все свои вопросы порешали. На следующей неделе зам по водолазной даст команду вашему коплею тебя еще раз посмотреть. Рундук со склада тебя пока трогать не будет». Все закрутилось. «Люди старались, а это многое значит, поэтому давай в воду». Я начал раздеваться. Но получил команду снять только ботинки и прыгать в бассейн прямо в робе. «Вода и так уже грязная. А в одежде тебе...» «Намного теплее будет», — сказал минер, натягивая на голову капюшон. Я стащил ботинки и носки, спрыгнул в воду и остановился рядом с фон Болевым, который сразу же начал меня инструктировать. «Если в воду входишь в одежде, то она начинает курсировать между нею и телом, в результате чего нагревается. Поэтому тебе будет намного теплее. По такому принципу сшиты наши гидрокостюмы мокрого типа. Они берут забортную воду, и ты ею согреваешься». Ваш Поповских, как группер, очень даже ничего. По сопкам скакать, да с парашютом прыгать он мастер, но водолаз никакой. Да, ну и понятно, он в Благовещенске училище заканчивал, там готовят офицеров морской пехоты. Наши же групперы, все водолазники из Питера. Вы первая рота, вам водолазки много и не положено. Для вашего уровня сойдет. А у нас, Минеров, с этим делом все по-другому. Странно. «Ни разу не думал, что наш Поповских — хреновый водолаз. Не зря ли Дитер про него такие вещи рассказывает?» Он ушел под воду. В один грибок добрался до трубы, не выходя на воздух, пролетел по ней, развернулся, снова пронырнул и вышел на поверхность возле меня. Дитер продолжал говорить совершенно спокойным голосом, как будто и не находился с полминуты под водой. «Если ты начал мельтешить, дергать ластами и ручонками, то все, пропал». Запас кислорода расходуется намного быстрее, мышцы непроизвольно забиваются, ты устаешь, как после забега на 10 километров. Короче, главное не суетись, сейчас продышись и ложись на воду и опускайся на уровень входа в трубу. Я задышал, стараясь насытить легкие кислородом. В голове заметались прошлые кошмары, тесная труба и я, застрявший в ней. Пока я вентилировался, Болев продолжал говорить. «Как нырнешь? Ложись спокойно, руки вдоль тела. Я тебя за ноги буду держать и толкать потихоньку вперед. Ты вообще не дергайся. Одну руку протянив вдоль тела вперед, ладонью веди по боку, потом назад. Так же другую. И обе вместе. Все. На первое погружение достаточно. Идешь без маски, глаза не открывай» бассейн грязный». Я поджал ноги, ушел под воду, выпрямился и вытянул руки вдоль тела. дитер потихоньку толкал меня вперед. Я выполнил все его указания. Потом меня чуть потащило назад, и я всплыл. «Нормально. Сейчас будешь делать короткие грибки вот так, одними кистями, руки вдоль тела вытянуты. Давай, просто нырни, я посмотрю». Я снова погрузился и начал грести одними кистями. Если приноровиться, то грибки получаются довольно мощными, а кислорода расходуется намного меньше. Всплытие. Нормально. Сейчас еще раз, только уже без ног. Я тебя толкать буду по разным курсам. Снова под воду. Толчок в ноги. Я грибу. Снова толчок. Всплытие. Черт! Я на другой стороне трубы. Как? Рядом абсолютно бесшумно всплыл Дитер и ехидно произнес. «Ну и чего пялишься? Я тебя еще на первом погружении в трубу заталкивал, когда ты руки вытягивал, а сейчас ты ее сам прошел». «Вот тебе и педагог». Дитер фон Болев за 15 минут сделал то, с чем не могли справиться ни Марков, ни Поповских, ни доктор за несколько дней. Я выглядел ошарашенным, глупо улыбался. «Не скалься, Карасик!» Все это полумера и только начало. Держи. Дитр отстегнул с пояса маску, протянул ее мне. Надевай под воду. Я тебя заталкиваю в туннель и держу за ноги. Ух, я-то думал, что мы на этом и закончим. Пришлось мне нацепить маску и начать вентилировать легкие. Надышался я до шума в голове. Ушел под воду и вытянулся. Дитр мягко толкнул меня в ноги. Перед глазами поплыли зеленоватые кафельные плитки, и я оказался в трубе. Сердце забухло Вниз с живота скатился комок холода. Чуть вытяни руки в стороны, и вот они, стенки. Виски сдавило. Мне захотелось побыстрее сделать мощный грибок и вырваться наружу на открытую воду. Но я тут же вспомнил. Не суетись. Удержался от грибка и начал рассматривать мазки водоросли в трубе. Наряд старается, драит, скоблит, а они регулярно прорастают. Отвлекшись на посторонние мысли, я с удивлением ощутил, что мне не страшно. На виски уже не давит. Я чуть довернул кисти, сделал всего один грибок. Болев отпустил мои ноги. Я заскользил в тоннеле, почти вынесся наружу, и в этот момент вдруг всем телом ощутил давление воды снизу. В голове у меня явственно зазвучал голос диктора маяка. Я чуть не дернулся от страха. Буквально в паре сантиметров подо мной проскользнул Болев. Я сделал еще один грибок руками, вышел на воздух, сдвинул маску на лоб и уставился на своего наставника. Дитер увидел мою испуганную физию, довольно хрюкнул и произнес. Ну и чего вылупился? Нормально все. место в трубе полно. Не дернулся? Молодец. Хвалю. Давай снова. Теперь входи толчком и одолевай всю трубу на инерции. А у тебя радио сейчас работает? Поинтересовался я в паузе между глубокими вдохами. Да, новости какие-то. Что-то там про пятилетку. Ты слышал под водой? Ага. Думал брежу. Я снова ушел под воду, Толчком отправил себя в трубу, пронёсся по ней на довольно приличной скорости, не выныривая, развернулся и повторил этот номер. Потом я ещё минут десять одолевал тоннель на спине, боком, толчками, грибками, сразу за Дитером или перед ним, проныривал ниже или выше его. Под конец занятия я прошёл по трубе на одном вдохе четыре раза подряд. Довольный собой вылез на бортик, сел рядом со старшиной и спросил. «Дитер!» Откуда ты все эти штуки знаешь? Вас минеров, наверное, не слабо гоняют по этому делу, да? Гоняют, конечно, да еще как. Врачи-спецфизиологи лекции проводят, занятия. Только я до службы на флоте в институте отучился, два курса на гидрографа и со школы в клубе подводного плавания занимался у нас в Одессе. Ты думаешь, французские костюмы здесь выдают? Нет, это мне по блату корешки с института достали. Они тут на практике были. «Кстати, вижу, ты удивляешься насчет того, что я немец. Мне год был, когда мой отец в ГДР убрался из западной зоны. Оттуда его как специалиста в Союз отправили. Так что, несмотря на мои баронские германские корни, я полноправный советский гражданин, комсомолец. Ну что, удовлетворил я твое любопытство?» Я смущенно кивнул и промямлил, что тоже дворянского происхождения, пусть и наполовину. Мы поболтали еще пару минут. Потом я отжал мокрую робу, обулся и побежал обратно в расположение роты, гордой своей несомненной победой над калистерофобией. В понедельник меня должны были допустить к занятиям, проверить мою пригодность к дальнейшей службе в боевом подразделении.